Глава тринадцатая. шли дни. Количество подписчиков росло, медленно, но неуклонно. Едва их стало несколько десятков, под видео начали появляться первые отклики. С замиранием сердца Наташа каждое утро садилась за ноутбук, каким будет сегодняшний урожай. Далеко не все комментарии радовали. Часто казалось, что даже слишком часто появлялись мелочные придирки нередко в весьма неприятной, а порой оскорбительной форме. Иногда встречалось и просто откровенное, ничем не прикрытое хамство. Читая отдельные комментарии, Наташа никак не могла взять в толк, как можно, посмотрев видео о приготовлении домашнего мясного рулета, фаршированного сладким перцем и вареными яйцами с зеленью, взять и написать «Тошнотный отстой» да еще и блюющих смайликов понаставить. Поначалу, натыкаясь на подобное, она сразу же кидалась изучать аккаунт Крубияна. А вдруг это какая-то звезда гастрономии, тайно посетившая ее скромный влог? Как правило, все было наоборот. Оскорбитель не имел никакого отношения к секретам хорошей кухни. Складывалось впечатление что человек просто случайно наткнулся в сети на Наташин канал и вместо того, чтобы пройти мимо, зачем-то выплюнул гадость. Такие находки ужасно расстраивали. Несколько раз Наташа даже плакала втихаря, стараясь, чтобы Дима не видел. Но постоянно скрывать удрученное настроение не могла. И однажды он все-таки вытянул из нее, почему она весь день ходит, словно в воду опущенная. Узнав, пожалел. «Эх ты, Горешка мое луковая, нашла, из-за чего плакать. Идиотов кругом пруд-пруди, и если из-за каждого недоумка расстраиваться, никакого здоровья не хватит. Ты ведь знаешь, что отлично готовишь, и написанное неправда, и я знаю. И все те, кто спасибо под видео оставляет, тоже. С нормальными комментами нужно работать они могут быть даже полезны, а таких козлов просто в игнор и все. Действительно, добрых отзывов было в разы больше, кое-кто даже спрашивал у Наташи совета или просил уточнений, если не понял, рецепта. Таким подписчикам Наташа всегда отвечала обстоятельно и подробно. А еще очень радовали простодошные рапорты. как правило, их оставляли молодые хозяйки, мол, я приготовила, как вы написали, и мужу очень понравилось. В такие минуты Наташа словно бы видела саму себя. Вот она, едва попав в дом Алексея, встречает Людмилу Михайловну, и та учит ее готовить. Как и предсказывала Катя, многие подписчики обращали внимание на рисунки, спрашивали, из каких старых книг или рукописей. Хозяйка канала черпает такое оригинальное оформление, делились ассоциациями, рассказывая, что они им напоминают. Кто-то вспоминал художников, рисовавших в аналогичной манере, кто-то иллюстрированную книжку своего детства, кто-то уверял, что подобный стиль напоминает старинные открытки и модные в дореволюционные времена девичьи альбомы. Чтобы не повторять по десять раз одно и то же, Наташа с Димой добавили в заставку картинку с коллажем из рисунков Людмилы Михайловны и небольшим текстовым пояснением. Всю осень они с Димой, как заведенные, снимали по три ролика в неделю. Просматривая статистику, Наташа видела, что множество подписчиков уже с нетерпением ждут новинок. Кое-кто даже начал давать ей советы, порой глупые, но порой и довольно толковые. Благодаря такой переписке с совершенно незнакомыми людьми Наташа постепенно обзаводилась интересными контактами, узнавала много нового для себя. Каждое отдельное замечание Наташа обдумывала и, если соглашалась с ним, старалась пристроить к делу. Словом, все было прекрасно. Канал развивался и рос, за исключением одного небольшого «но». Денег вся эта бурная видеодеятельность пока что не приносила. Наоборот, была ощутимо затратной, и чем дальше, тем больше. 200 тысяч, мысленно выделенные Наташей из сбережений на старт проекта, давным-давно кончились а деньги требовались каждый день — на закупку продуктов, на оплату Анечкиного труда и на рекламу, которую та размещала в сети. Видя, как Наташа протяжно вздыхает над очередным столбиком цифр, Дима в шутку даже предложил ей торговать готовой едой, Все равно ее получалось гораздо больше, чем они вдвоем могли съесть. Идею Наташа отвергла, но, затронув эту тему в разговоре с Катей, неожиданно получила другой серьезный и ценный совет а ты в фудшеринг обращаться не пробовала нет а что это существуют такие сообщества которые перераспределяют еду по простому те кому нужно забирают у тех у кого есть излишек сейчас они как раз популярны поищи в интернете так наташа обзавелась адресами нескольких фудшеринг сервисов, и одной головной болью, куда девать избыток отличной вкусной еды, стало меньше. Теперь после каждых съемок к ней приезжали волонтеры и забирали все, что она предлагала. Мало того, еще и в очередь готовы были выстраиваться. Решив проблему, Наташа заодно и существенно расширила аудиторию. Все, кто пробовал ее стряпню, с удовольствием подписывались на канал. В начале декабря, когда они с Димой вовсю готовились к специальному новогоднему выпуску, случилось знаменательное событие. Наташиному влогу предложили рекламу. Это было первое и очень скромное предложение от семейной фермерской сыроварни. За использование в готовке их продукции они посылили сумму даже меньше той, что Наташа тратила на съемку одного ролика. Но все же оно поступило. Первое предложение рекламы. Наташа чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Правда, для того, чтобы впихнуть в видео эти самые фермерские сыры, понадобилось переснять часть уже готового материала, так как ни в одном из блюд, ставших темами этих роликов, сыр не использовался. Но это был сущий пустяк, по сравнению с тем потрясающим фактом, что ее проект все-таки выстрелил. Да, пусть пока из мелкашки и дробью, но ведь не в холостую. Придет время, и он будет палить из всех стволов. К первой в своей жизни рекламе Наташа подошла со всей ответственностью. Даже предложила Диме съездить вместе на ферму, заснять процесс изготовления сыра, и вставить эти кадры в их видеоматериалы, чем вызвало приступ бурного веселья. «Наташка, ну ты что? Нафига? Ты не как профессиональным рекламщиком себя вообразила? Расслабься. Твоя задача — не о сыре ролик снимать, а только сделать вид, что ты используешь его в своей готовке. Да и твои подписчики смотрят тебя уж точно не за тем, чтобы любоваться коровами», вымазанными в навозе по самую ватерлинию, хохотал Дима. Так что от посещения фермы в Светлогорске Наташа отказалась, и сыр, целую голову, ей прислали со службой доставки. А она в нескольких роликах подряд повторяла, старательно выговаривая название марки сыра, расхваливала, не скупясь в выражениях, его качество и отменный вкус. Хотя, честно признаться, Присланный ей с фермы сыр был самым обычным, не хуже, но и не лучше других, и следила, чтобы логотип сыроварни был показан крупным планом и оставался в кадре подольше, чтобы можно было успеть прочесть. Все, успев и доделав, и даже не в самый последний момент, Новый год отмечали вдвоем. Договорились заранее, что никуда не пойдут, просто побудут дома. Еще накануне, тридцатого, Дима принес большую, обернутую ярко-красной бумагой коробку и заявил, что открыть ее нужно непременно сейчас. «Как сейчас? Почему?» — удивилась Наташа. «Не в новогоднюю ночь?» «Не волнуйся, под елочку у меня тоже есть, что тебе положить», — заверил ее Дима. «А эта штука...» требует некоторых э, предварительных объяснений. Боюсь, не успеем, если начнем возиться прямо под бой часов. В коробке оказался рождественский адвент-календарь. Точнее, не совсем он, а нечто очень на него похожее. Это был большой плоский ящик, стилизованный под старинный кукольный домик, трехэтажный, по три окошка на этаже. На фронтоне под затейливой черепичной крышей располагались часы. Окошки дверки были плотно прикрыты, а весь фасад расписан вручную, очень изящно и кропотливо. Присмотревшись, Наташа ахнула. Большинство рисунков были сделаны по мотивам тетради Людмилы Михайловны. Повернув домик, она обнаружила на обратной стороне крепление, чтобы его можно было повесить на стену. — Спасибо! Какая чудесная вещь! — сказала она, тщетно пытаясь подцепить кончиком ногтя створку одного из окошек. — А внутри что-то есть? — Пока нет, — загадочно ответил Дима. — Но завтра обязательно появится. Не став скрывать любопытство, она тут же потребовала объяснений и выяснилось, что Димин подарок имеет прямое отношение к Наташиному бизнес-проекту. Смотри, тут девять окошек по числу месяцев. Ты со своим кулинарным шоу ведь в сентябре стартовала. Значит, от нового года до следующего сентября, первой годовщины твоего проекта, их будет как раз девять. Предлагаю сыграть в игру. Завтра. Когда часы начнут бить полночь, все окошки автоматически распахнутся, и мы с тобой положим внутрь каждой ячейки по записочке, в которых попробуем угадать количество подписчиков в марте, апреле, июне и так до самого сентября. Понимаешь? Потом дверки закроются. Первого числа каждого месяца соответствующее окошко будет распахиваться, и можно будет проверить кто из нас угадал или хотя бы максимально приблизился к правильному числу. Здорово, правда? «Очень», — сказала Наташа. «Замечательная идея. Ты сам такое придумал?» «Нет, в интернете видел похожее», — честно признался Дима. «Но домик специально заказывал, а электронику, да, сам собирал». Домик был явно ручной работы, выглядел стильно, и отлично подходил к Наташиной кухне. По размеру он идеально вписывался в проем между окнами, надо будет только не так сильно шторы раздергивать. Наташа еще раз оглядела подарок, не зная, что чувствует сильнее — удивление или радость. Погладила дорогую одноразовую игрушку по шероховатому фанерному боку. Да чего же бестолково и трогательно. Ее бывший муж Алексей ни на что подобное в принципе не был способен ни в молодости, ни сейчас. Мог подарить что-то солидное — золотое кольцо, серьги, билет на нашумевшую премьеру или поездку на курорт. А Дима, похоже, готов был резвиться, словно ребенок. Все-таки разница в возрасте, как ни крути, есть разница в возрасте и она без конца напоминала о себе Наташе, выпрыгивая прямо на нее из самых неожиданных углов, или, вот как сейчас, выпадая из дверок волшебного домика. Ну и пусть. Ей нравится эта новая жизнь, и она совершенно ни о чем не жалеет. Едва отпраздновав Новый год, Наташа почти сразу же вновь взялась за работу. Ни о каких многодневных каникулах И речи быть не могло. Наоборот, это было самое горячее время. Будущие подписчики, отдыхающие от привычных забот, наверняка будут рыскать по интернету с удвоенной силой в поисках развлечений и разных приятно полезных занятий. Тут-то она и подстережет их со своими праздничными рецептиками. Слава Богу, сам процесс съемок давался теперь Наташе значительно легче. Она обзавелась фирменными приемами и целым набором стандартных выражений и фраз, над которыми пришлось как следует потрудиться, чтобы «стандартный» ни в коем случае не значило «скучный». Все меньше ошибалась и оговаривалась, отточив большинство движений до нужного автоматизма, запомнила, что и как размещать на столе, чтобы не перекрывать громоздкой техникой и посудой, основное изображение. Попутно, с искусством выступать перед камерой, приходилось осваивать множество новых знаний и навыков, вести деловую переписку и внутреннюю бухгалтерию, изучать основы рекламы и продвижения в соцсетях, монтаж и общие правила создания роликов. Все было ново и интересно. До всего хотелось добраться самой, вникнуть в устройство, понять, как работает тот или иной процесс, лично попробовать, не только стоять у плиты, но и обрабатывать видео. Для последнего пришлось даже освоить специальные компьютерные программы, чему Наташа была очень рада. Сколько можно использовать чудеса современной техники только как телевизор, пишущую машинку или почтовый ящик? По сути, она теперь работала полный рабочий день, то на кухне, то сидя за компьютером. Год едва начался, и Наташа подумала, что было бы очень неплохо составить помесячный план с учетом сезонности своих рецептов, чтобы не предлагать подписчикам зеленые щи и свежие крапивы в январе, а блины и блинчики в июне, когда масленица будет давно позади. Понимая, что Дима и так уделяет ее влогу слишком много времени, Наташа старалась не загружать его ничем, что не имело отношения к съемке и монтажу. Делилась своими мыслями только с Аней и часто слышала в ответ что-то вроде «Наталья Владимировна, вы просто прирожденная бизнес-вумен. Даже удивительно, что вы только сейчас своим проектом занялись». В ответ Наташа только улыбалась. Простодушная девичья похвала очень льстила. В ее собственном понимании бизнес вумен это было про Катю, в крайнем случае про Арину, но слышать такое в свой адрес было приятно. Что до Арины и ее жизни с Алексеем, то больше эта тема Наташу абсолютно не интересовала. Она уже и не помнила когда последний раз заглядывала в блок новой жены или когда хотя бы вспоминала о собственном семейном прошлом. Больше она ни о чем не жалела. Та часть жизни, что осталась у нее за спиной, прошла так, как прошла. А будущего Наташа теперь не ждала со смирением, а его своими собственными руками, ножом и вилкой, кастрюлей и сковородкой, улыбками в камеру и картинками из тетрадей свекрови. Она жила так, как сама этого хотела, как нравилось и было удобно ей, а не кому-то еще, причем за ее счет. В самом конце января Дима неожиданно заявил, что больше не может делать для нее по три ролика в неделю. Его студия получила серьезный заказ, так что все его силы должны быть брошены на собственный бизнес. Наташа, конечно же, согласилась, но в глубине души была растеряна и даже огорчена. Как быть? Снижать темпы выкладки новых роликов было нельзя. Это сразу сказалось бы на популярности ее канала. К этому времени теорию продвижения она уже выучила на зубок и могла сама научить, кого хочешь, что действительно важно, а чем можно было бы и пренебречь. Но выбора не было. Пришлось довольствоваться двумя роликами. К счастью, подписчиков это не отпугнуло. К этому моменту общими стараниями их стало уже больше 15 тысяч. Понемногу начали поступать и предложения о рекламе. Сначала от фирмы, торгующей столовым текстилем, потом от компании, специализирующейся на кухонной посуде. И оплата была вполне достойной. Когда на счет пришла первая приличная сумма, Наташа, не удержавшись, написала подругам и детям. «Так, мол, и так. Принимаю поздравления с началом монетизации моего проекта». Поздравления не замедлили поступить. Катя позвонила и выдала целую речь в духе «Ну вот, я же говорила, можешь, когда хочешь». Ленка написала сообщение. «Молодец, мама! Я всегда в тебя верила!» Костик прислал эмодзи в виде большого пальца и нескольких рожец, изображавших бурный восторг. Таня промолчала. В один из февральских дней Дима вернулся домой и объявил, что завтра утром улетает в Мурманск. «Мы с пацанами каждый год в конце зимы ездим в Хибины». «С охотой», — пояснил изумленно застывший Наташе. Там в это время классно. Северное сияние, все дела. Ходим в горы, гоняем на снегоходах. У Макса там Кореш живет, держит турбазу. Сервис по высшему классу. Обслуживание в номерах, баня с купелью, гриль-домики, гонки на собачьих и оленях упряжках, рыбалка подледная. Короче, мотнусь на недельку, развеюсь, а то все работа да работа со всех сторон. «А как же мой день рождения?» — тихо спросила Наташа. «Будут гости, ну, то есть не гости, а дети Лена и Костик с женой». «Ты думаешь, я забыл?» — удивился Дима. «Он же в следующую субботу, а я возвращаюсь в четверг». Вздохнув, Наташа кивнула. Спрашивать, почему Дима не предлагает поехать вдвоем, не было никакого смысла. И без того ясно, пацаны-кореша. Думать про обслуживание в номерах решительно себе запретила. Дима не тот человек, который стал бы рассказывать своей женщине об отдыхе такого рода. Он достаточно ее уважает, и Наташа в этом ни секунды не сомневается. Хотя сама бы с удовольствием и на упряжках проехалась, и копченые рыбки поела. Но нет, значит нет. Оставалось надеяться, что просто не в этот раз. В следующем утром сердечно расцеловались, и он улетел. Оставшись одна, Наташа взялась за намеченные дела, но обманываться не приходилось. Легкость, с какой Дима неожиданно встал на крыло, задела ее. Баламутом, порывистым и непредсказуемым он вроде бы не был, наоборот... Его спокойствие и рассудительность всегда действовали на нее благотворно, особенно в моменты волнения и предательской нерешительности. Тогда в чем же дело? Неужели возраст? Просто возраст и все. Как мальчишка внезапно сорвался играть с такими же пацанами, не подумав, что ей, возможно, тоже захочется. Получалось, что так. И не подумал даже что из-за этих его неожиданных каникул у нее возникает простой в работе. Всю неделю Дима исправно слал сообщения и фотографии, но почему-то ни на одном снимке, кроме сделанного в первый день, не было его самого. И когда Дима вернулся, Наташа поняла причину. Левая половина его лица, висок, часть лба и вся щека были в садинах. «Господи!» «Что случилось?» — ахнула Наташа. «Да пустяки!» — отмахнулся Дима. «Упал со снегохода и немного поцарапался Анаст. Фигня!» Но с точки зрения Наташи это не было фигней. Представив, как снегоход летит на огромной скорости по снежной пустыне и Дима выпадает из него на крутом вираже, она ужаснулась. «Хорошо, что легко отделался. А мог ведь и сломать себе что-нибудь или головой удариться. Но Дима только посмеялся над ее переживаниями. «Да ладно тебе, Наташка, было бы о чем говорить. Всего-то несколько царапин. Лучше посмотри, что я тебе привез в подарок». И гордо протянул ей саамские национальные варежки из оленей кожи и меха с обильной вышивкой бисером по красно-синему отделочному сукну. «Только представь себе, это называется...» Хыста! говорил Дима, напустив на себя умный вид и покачивая на кожаном шнурке, покрытый жестким ворсом внушительных размеров кульки, неуловимо напоминавшие Наташе пару выдр или нутри, связанных между собою хвостами. Там половина слов, как название шведской мебели. «Цегик, тривок, первеськ». Мы с ребятами чуть со смеху не подохли, когда в парилке сидели и пытались все это выговорить. Классные, правда? Примерив подарок, Наташа поняла, что шевелить в них пальцами могут только натренированные годами тяжелого физического труда саамские женщины, если такие еще существуют в природе. Пришлось повесить варежки над зеркалом в коридоре для украшения интерьера. В следующем году привезу. «Чучело оленьей головы», — мечтательно сказал Дима. «Рядом прицепим, и будет комплект». Превращать свой дом в филиал Музея народов Крайнего Севера Наташа не собиралась, но и спорить не стала. С одной стороны, Димины столь далеко идущие планы порадовали, значит, он собирается быть здесь с ней и дальше, и через год. Но, с другой стороны, Было все же обидно, что он уехал вот так, не только без нее, но даже не посоветовавшись с ней и оставив на целую неделю без работы. «В следующий раз ты меня все-таки предупреждай заранее, когда куда-то соберешься, ладно?» Не удержавшись, все же сказала Наташа. «Есть, товарищ командир!» Дима шутливо вытянулся в струнку и изобразил, что отдает честь. Праздничный стол в честь дня рождения готовили в четыре руки. И Наташа, наверное, впервые за долгие годы не устала еще перед приходом гостей. Но на душе все равно было тревожно. Честно говоря, она немного побаивалась знакомства детей с ее молодым бойфрендом. До этого дня им не приходилось не то что встречаться лично, но даже общаться в сети. Но все вышло более или менее неплохо. Костя с Евой пришли первыми и немедленно разделились. Костя засел с Димой в кабинете, где они тут же углубились в околокомпьютерный разговор, совершенно непонятный, непосвященным. А Ева Наташа вынуждена была попросить заняться спасением подаренного Димой букета. Ох уж эти зимние розы! Больно смотреть, как стремительно они начинают клонить свои царственные головки, едва только их прихватит мороз. Ещё днём, до прихода гостей, Наташа устроила розом теплую ванну, растворив в ней две таблетки стимулятора роста, и теперь Ева вновь собирала цветы в вазу. Попутно свекровь и невестка чинно беседовали, старательно перебирая немногочисленные общие темы. С Евой Наташе было непросто. Это милая, очень спокойная женщина Редко смотрела в глаза собеседнику и говорила немногословно и тихо, из-за чего в общей застольной беседе ее голос, в отличие от Ленкинова, почти не звучал. С Костиком они жили вместе уже пять лет, но за эти годы лучше свою сноху Наташа так и не узнала. Что поделать, раз муж с женой оказались друг другу подстать, закрытые и себе на уме? а навязывать свое общество в качестве ближайшей родственницы и самой лучшей подруги Наташа никогда бы не стала. Наконец, букет был спасен. Ворвалась опоздавшая Ленка, и вся компания расселась вокруг большого обеденного стола, сервированного по такому важному случаю самым праздничным образом. Разложили по тарелкам еду. Наташа расстаралась и приготовила для каждого по две-три его любимые закуски. Быстренько подняли бокалы за именинницу. Выпили, кто что, положили добавки. После второго тоста все взгляды невольно устремились на Диму, чье лицо все еще хранило следы падения со снегохода. Напустив на себя неприступный и загадочный вид, Дима в скупых выражениях, Взялся рассказывать, как сражался в лесах Заполярья с белым медведем. Или с бурым. Он точно не помнит, потому что вокруг было очень темно. Это естественно, сейчас там царит полярная ночь. Когда он дошел до этого места, вытянувшиеся было от удивления лица детей расплылись в улыбках. Наташа так и вовсе давно прыскала смехом в кулак, маскируя его под покашливание. Обстановка сразу стала непринужденной. Фоном включили джаз, снова наполнили бокалы. Пока Костик, как обычно, поглядывал в лежащий на скатерти телефон так часто, как было возможно, чтобы только мама не делала ему замечания, Ленка привычно солировала в застольной беседе. К Наташиному удивлению к ней внезапно присоединилась и Ева. Обе молодые женщины Явно заинтересовались Димой. Ева расспрашивала его о тех самых самых, которые не вызвали у Наташи ни малейшего интереса. «Вот кому надо было эти выдроварежки подарить», — запоздала, подумалась ей. А Ленка... Ленка откровенно кокетничала. Во всяком случае, именно так поначалу казалось Наташе. Через какое-то время... Внимательно следя за ходом их разговора, она поняла, что дочь скорее привлек не столько сам Дима, сколько его род деятельности. Ведь все, что было связано с телевидением, это же круто. Весь вечер Ленка наседала на Диму, допытываясь, как бы ей самой устроиться на работу в какую-нибудь телестудию. Или, может, лучше тоже запустить свой канал, как у мамы, ведь у нее куча идей. Одна гениальнее другой, и все они остро нуждаются в немедленном воплощении. Дима то отшучивался, то отвечал серьезно, то расспрашивал сам, словом вел себя как ни в чем не бывало. Когда речь зашла о канале Наташи, внезапно повысил голос, обратившись ко всем собравшимся за столом: «Предлагаю еще один тост за именинницу, за ее красоту». Ум, здоровье и счастье мы уже пили. Теперь давайте выпьем за Наташин успех, настоящий и будущий. Тот самый, которого она добилась исключительно своими силами, своими руками. Да, ей помогали другие люди. Не дав себя перебить, Дима предупредительно поднял ладонь в сторону собравшейся возразить Наташи, смущенной вниманием к этой теме. Порой могло показаться, что часть работы сделана за нее, но это не так. Если бы не Наташа, не ее настойчивость, ее трудолюбие, энергия и позитивный настрой, никакого успешного бизнес-проекта просто не было бы. И еще. Тут Дима, сидевший бок о бок с зардевшейся именинницей, повернулся лицом к ней и сказал, глядя прямо в глаза, Я горжусь знакомством с такой женщиной, как ты, моя дорогая. И я очень и очень счастлив. Зазвенел, соприкоснувшись резными гранями, фамильный хрусталь. Дима улыбнулся и подался к Наташе с явным намерением поцеловать. Прямо на глазах у детей. Покосившись на них, Наташа увидела, что Ленка скривилась, Ева потупилась, А костик от неожиданности выронил телефон. Ты что, с ума сошел? зашипела на Диму именинница. А что такого? Он округлил глаза. Я что, не могу поцеловать свою любимую женщину? И снова сделал попытку притянуть ее к себе. Прекрати, сейчас же! Уже в полный голос осадила она. Дабы справиться с неловкостью, тут же обратилась к детям. Ну, что, кто созрел? «До горячего!» И, получив ото всех утвердительный ответ, поспешила на кухню. В этот раз специально для сына с невесткой она сделала фалафель и веганские котлеты из чечевицы, Но остальные тоже не были обижены. Им досталось запеченное куриное филе с сыром и помидорами. «Отличный, кстати, вышел фалафель!» — воскликнул Костик, с некоторым удивлением глянув на мать. Почти такой, как у Евы. Спасибо, улыбнулась Наташа. Думаю, если буду как следует практиковаться, когда-нибудь научусь сносно готовить для веганов. Можно будет сделать тематический выпуск, я давно об этом подумываю. Разошлись поздно. Ленка, прощаясь, оживленно шушукалась с Димой в прихожей. О чем именно Наташе из кухни не было слышно. Закрыв за ней дверь, Дима вернулся к недопитому чаю. «Ну и дочь у тебя!» — протянул, удивленно, покачивая головой. «Настоящая заноза в зад... в печёнках! Хватка бульдожья! Вцепиться, не отлепить!» О неловком моменте за столом он говорить не стал, а Наташа тем более не имела никакого желания поднимать эту тему. Куда проще было обсуждать Лену. «Придется, похоже, перекинуться кое с кем парой слов, чтобы пристроить ее на городской канал», — сказал Дима. «Уж больно лени твоей припекает». «На твоем месте я подождала бы несколько дней», — усмехнулась Наташа. «Глядишь, ее и отпустит». Так в итоге и вышло. Сдержав обещание, Дима попытался устроить для Лены встречу на кабельном телеканале, где требовался ассистент режиссера. Но та отказалась, еще даже не дойдя до собеседования. Посмотрела описание вакансии в интернете, пришла в ужас от объема предстоящих обязанностей, еще и надулась, как будто Дима решил над ней посмеяться. А через неделю и вовсе забыла об этой идее. С головой окунувшись в очередной этап ремонта, который все тянулся, тянулся, тянулся. И конца ему не было видно. Судя по отрывочным сведениям, доходившим до Наташи, квартирные дела у дочери шли с переменным успехом, если можно так выразиться, прерывисто, как пунктиром, то густо, то пусто. Лена постоянно на что-то отвлекалась, то требовалось съездить отдохнуть на праздники, она так и говорила «отдохнуть», хотя было совершенно непонятно, от чего ей отдыхать. То случился очередной краткий, но бурный роман, заставивший Лену забыть обо всем на свете, но, как обычно, ненадолго. Особенно много проблем доставляли финансы, точнее сказать, их отсутствие. Все сбережения, если они вообще были, поглотил ненасытный ремонт. К тому же на шее у Ленки висел кредит. За уютное гнездышко в центре пришлось доплатить, и немало. Обычно все свои денежные вопросы она лихо решала, привлекая на помощь отца. Но в последнее время ситуация катастрофически изменилась. Алексей, став молодоженом и отцом близнецов, совсем не рвался оплачивать Ленкины сумасбродства в прежних объемах. Куда девать деньги ему теперь было и без дочкиных фантазий. Молодая жена, мать двух горластых младенцев, не должна была нуждаться ни в чем. К тому же перестройка загородного дома, очевидно, влетела в копеечку. Словом, привычные аппетиты Ленке пришлось сильно убавить. Но она не отчаивалась. И, едва опомнившись от переживаний из-за разрыва с очередной любовью всей жизни, смело бросилась в пучины новых реставрационно-ремонтных авантюр. «Вот увидишь!» У меня не квартира получится, а конфетка упрямо твердила матери при каждом разговоре. Я всем докажу, что умею добиваться поставленной цели, главное верить в себя. Наташа только вздыхала и улыбалась. Главное верить в себя. Неразумная детитка, сколько не верила она Наташа в себя год с лишним назад, когда бралась за поиск работы, Одного этого не хватило. Нужно было, ох, сколько всего еще, чтобы лежачий, уютно вросший в окружающую лужайку камень ее судьбы хотя бы немного стронулся с места. Что ж, каждый делает для себя такие открытия сам. Ленке недавно исполнилось 35, и чужого ума при всем желании ей в голову уже не доложишь пусть даже и материнского, щедро сдобренного любовью, значит, будет барахтаться самостоятельно, рассчитывая исключительно на свои силы.